Глава 12 Постройка полигона и начало реализации плана. Бросив напоследок очередной взгляд на капсулу лежащей внутри нее женщиной, такой близкой и, как оказалось, такой далекой, командир вздохнул и направился к выходу. «Мне придется остаться здесь на стуче, если что-то произойдет», — хмуро бросил инк, глядя на застывших в проходе людей — Как бы мне не хотелось вам помочь, это просто необходимо. По мере сил и возможностей я буду иногда покидать комнату, но не рассчитывайте, что это будет происходить часто. В остальное время за все дела, которые находятся под моей юрисдикцией, будет отвечать мой помощник. Скоро я направлю его к вам, и можете не переживать. Его преданность на самом высоком уровне, и даже больше. Я самому себе так не доверяю, как ему». Как я понимаю, он отвечает за проект «Возрождение». Такое название было придумано не просто так. По сути, оно отражает саму суть проекта, как бы банально это ни звучало. Проводимые ранее дедушкой эксперименты дали свои плоды и из разряда опытов перешли к реализации после завершения всех тестов и подтверждения надежности этого метода. Верно? «Как и за все остальные проекты под моим руководством», кивнул дедушка, устраиваясь поудобнее на безопасном расстоянии от капсулы. При взгляде на женщину, лежащую в ней, отчетливо читались тоска и одиночество в его глазах. «Скоро он вас сам найдет и введет в курс дела». Больше продолжать разговор смысла не было, и Тед с командиром покинули помещение, не забыв при этом плотно прикрыть за собой дверь. Кроме них, на этом этаже никого не было, что неудивительно. Вряд ли кто-то согласился бы жить в таком холоде, а если желающие бы и нашлись, как, например, Йети Туинкем, этого не позволил. Что еще за проект возрождения? Спустившись вниз, спустя несколько минут молчания заговорил глава Аркакиса. Связан ли он как-то с этой планетой? Так и есть. Устроивший игру выше под руководством своих покровителей... «Чуть не уничтожили эту планету в погоне за созданием себе подобных», — хмыкнул командир. «Имстетам прекрасно известно об игре все и кому это выгодно». На этот раз сценарий игры чем-то напоминал зомби-апокалипсис, с одним лишь отличием — поразившая людей хворь не была вирусом, а подселением паразита в одной из уничтоженных в прошлой игре раз — Высшая мать паразитов хотела возродить свою расу таким образом». «Интересно», – задумчиво произнес Тед, – «и как вам удалось с этим справиться?» «По стечению обстоятельств, как я теперь понимаю, не совсем случайных, а подстроенных моим дедом, я оказался на этой планете в самом начале игры. На тот момент мои воспоминания и силы были запечатаны, и я стал самым обычным игроком». Приходилось выкручиваться, насколько это возможно, и в финале все могло закончиться для нас так же, как и для всех остальных планет, если бы не вмешательство захватчиков из иной галактики. Благодаря этому нам удалось поменять условия игры и ликвидировать большую часть к ней причастных. Дальше оставалось лишь разобраться с ее последствиями, чем все и занимаются по сей день. Слишком много ущерба было нанесено планете и слишком много погибших. Проект Возрождения – одна из немногих возможностей, способных сократить потери в несколько раз. Каким образом? С помощью удаления паразитов из тел зараженных. Благодаря этому можно не только вернуть человеческий облик, на и сознание, – почесал голову командир – Давно уже пора помыться и выспаться хорошенько, чего в последнее время удавалось крайне редко сделать. Проблема заключается в том, что не всех можно вылечить. Чем дольше зараженный пребывает в таком виде, и чем больше эволюции прошел, тем сложнее вернуть ему его личность, сознание и особенно человеческий облик. Многие попросту не переживают этот процесс. И хоть вероятность успеха на текущий момент, если судить по последним полученным мною данным, составляет около 60%, чем больше проходит времени, тем меньше шансов на успех. «В любом случае, это все равно можно назвать успехом», – спустя некоторое время ответил глава Аркакиса. «Обычно после игры приходится уничтожать всех монстров, а вы нашли способ с этим бороться и подарили надежду жителям этой планеты». Даже если этот процент будет намного меньше, такой способ все равно намного лучше, чем банальное истребление. Уверен, те, кого удалось спасти, будут вам благодарны всю оставшуюся жизнь. Если смотреть с такой стороны, то да, но мы же рассматриваем обе стороны медали, верно? Не прибудет сюда высшие со своей игрой и системой, и люди на этой планете продолжали бы и дальше жить своей жизнью, «Надеяться, стремиться к чему-то, развиваться», — хмыкнул командир. «Не буду отрицать, что жители Земли сами себя с таким успехом уничтожили бы через несколько веков. Все эти войны, постоянные эпидемии, увеличиваемая чистность, несмотря на все это, рано или поздно все это довело бы их до критической точки. Мне довелось внимательно изучить их образ жизни до прихода игры, и я прекрасно понимаю, о чем говорю». «Тем не менее...» «Тогда нет смысла зацикливаться на этом, Хиро. Не стоит винить себя во всех бедах этой галактики», – рассмеялся Тед. «Надеюсь, в теперь-то, говорит, зарождающееся чувство Мессии на плечи ложится избавление от всех бед, мук и дорога к светлому будущему. Оставь такие мысли фанатикам. Мы оба прекрасно понимаем, на что эти «поехавшие» способны». Наша цель не спасти всех, наша цель спасти тех, кто нас окружает. Поверь мне, не все те, кого ты так сильно хочешь спасти, хотят этого. Фанатики — это бич любого общества, — вспоминая нефилим, улыбнулся в ответ командир. И ты прав, мы обязаны спасти наше окружение, а уж по возможности и всех остальных, если получится. Начинаешь мыслить в верном направлении, — хлопнул его по плечу Тетт. А еще необходимо всем четко обозначить, что спасение не приходит к тем, кто сидит на месте и ничего не делает. Только те, кто сами желают этого всем сердцем и готовы на что угодно ради выживания, смогут добиться поставленных целей. Когда беда приходит к тебе в дом, в данном случае враги из соседней галактики, нельзя оставаться пацифистом и надеяться, что они постучат, не получат ответа, развернутся и уйдут в другую сторону. Только те, кто будут бороться за свой дом, выживут, а остальных просто сметет волна перемен. Именно такие мысли я планирую донести всем, кто захочет начать тренировку. Мне уже не терпится узнать, сколько человек услышит мои слова и сколько из них осознают их в полной мере. «Мне тоже». После этих слов... Хиро просто отправился к себе в комнату. Изначально он собирался переместиться на корабль, там принять ванну и хорошенько так отдохнуть, но его перехватили по дороге и повели к специально построенному для него зданию. По своим размерам и виду оно больше напоминало замок или очень дорогой особняк. Везде стояла охрана, а внутри находилось несколько десятков пристуги. Наверняка эти люди сами согласились на такую работу, их никто к этому не принуждал, если судить по их радостным лицам при виде командира. Ванная комната превзошла все ожидания. Здесь не просто находилась ванная, а также оборудованный со всеми удобствами бассейн, а также джакузи. Несколько служанок хотели остаться и помочь хиросводными процедурами, но на такое он соглашаться не собирался и вежливо попросил их покинуть помещение. «Райское наслаждение!» Закончив со всеми делами, командир сразу же отправился на боковую и, засыпая, почувствовал легкое прикосновение чужого тела, такого родного и такого притягательного. Пришлось урезать часть времени на отдых, чтобы сполна насладиться воссоединением с женой. Утром Хиро вышел в приподнятом настроении, хотя и выглядел немного, как слегка выжатый лимон. Обскура не жалела сил, чтобы показать своему мужу, насколько сильно она по нему соскучилась за время их разлуки. Перекусив и размявшись, командир сразу же приступил к подготовке. Большая часть жителей станции получили свой заслуженный отдых, но были и те, кому пришлось его ненадолго отложить. В частности, Это касалось представителей магазина, а также мастерской и многих других работников. Дварфы восприняли идею настряпанную командиром спешки на листке бумаги на ура и вместе с Аторвой принялись ее дорабатывать и адаптировать под реальность. Все слишком много хотел, а за такой короткий промежуток времени реализовать все идеи было попросту невозможно, приходилось подстраиваться. Детально изучил местность вокруг города, причем командир не собирался выбирать сразу, а осмотрел все доступные варианты, началась подготовка к полномасштабному строительству тренировочного полигона. Тед также внес несколько своих корректировок в уже отредактированную версию плана мастерской, и стройка века, иначе ее назвать сложно, началась. Большая часть работников была задействована земли, лишь небольшая часть жителей станции, кто решил отказаться от своего долгожданного отпуска и помочь с постройкой тренировочной площадки. Трудились с утра и до самого позднего вечера, не поклотая рук. Работы велись и ночью, поэтому было решено создать несколько смен. Масштаб стройки внушал нешуточное уважение и требовал не только огромного количества рабочей силы, места под строительство, но также и просто бездонное количество материалов. К счастью, за последнее отвечал Тив Родий и готов был предоставить все, что было в наличии в его торговой сети – По его словам, Хиро особо переживать не стоит, запрашиваемое количество материалов даже не один процент от всех ресурсов МММ, и это внушало нешуточное такое уважение к главе компании и всем тем, кто приложил руку к ее созданию и развитию. Для постройки тренировочной площадки выбрали место, непригодное для ведения хозяйства и на небольшом отдалении от города. Размеры... Пять квадратных километров, и это минимум, на который согласился глава Аркакиса. По его словам, в дальнейшем придется расширить площадку, но на первое время этого будет достаточно. Работники приступили к работе сразу. Также к делу приступили высшие лорды и несколько старейшин. В их задачу для сохранения времени входило полностью выровнять всю территорию, а также убрать любой мусор и препятствия по типу деревьев, различных камней и изредка попадающихся полуразрушенных зданий, так сказать, подготовить основания для возведения чего-то нового. Они справились примерно за полдня полностью выбившейся силы, после них сразу же приступила вторая смена – Здесь в дело вступили работники мастерской под четким руководством Аторвы и Генгнира, а также прибывшие в качестве поддержки работники магазина вместе с несколькими тысячами андроидов небоевой модели и еще столько же боевой. В задачу последних входила охрана и патрулирование территории по всему периметру строительства. Благодаря благодаряслаженной работе грамотному руководству и четко составленному плану а также выверенному графику и отсутствию задержек поставок работа продвигалась просто космическими темпами по другому и не скажешь первый день ушел на полную очистку и расчистку территории а также выравнивание оной под один уровень после этого приступила вторая смена в их задачу входило углубление вниз на несколько метров как и в первой смене Здесь также трудились высшие лорды, старейшины, но к ним на помощь пришли андроиды и жители Земли со специализированной техникой. Третья смена приступила с новой задачей – создание фундамента. Здесь уже руководство над всем процессом взяла на себя мастерская, а также работники магазина. В отличие от привычного для землян возведения фундамента, здесь использовались совершенно другие методы, материалы и технологии – Это значительно сокращало необходимое время, а также было во много раз крепче и простуже тысячелетиями. Когда с этим было покончено, начали класть настил и подгонять его под один уровень, а после убирать любые возможные щели. Выглядело примерно все таким образом. Половина выкопанного участка занимал фундамент, следующую половину утрамбовали листами из сверхпрочного материала, намного превосходящего любой другой, какой можно найти или воссоздать на Земле с ее текущим уровнем развития и имеющимися ресурсами. Второй день начался с проектировки. Первая смена занялась нанесением отметок под будущее здания, используя при этом специальный раствор. Все это было необходимо, чтобы не ошибиться с масштабами. Вторая смена приступила уже к полномасштабной подготовке. В их задачу входил сбор всех необходимых материалов и подготовка их рядом с будущей стройкой. Третья уже началась с самой постройкой. Третий день почти ничем не отличался от второго. Все были заняты строительством, возведя одно здание за другим по четко выверенному плану. Четвертый день принес некоторые изменения. До этого строили небольшие здания, а в этот раз приступили к более крупным и специализированным. Здесь уже и сам Гингнир с дварфами, а также оторвая от лучшие мастера магазина, приступили к работе. Пятый день прошел почти так же, и лишь почти к наступлению шестого дня все необходимые работы были полностью завершены. Шестой день был полностью посвящен декору, подготовке всего необходимого оборудования и много чему еще – Также везде проложили дороги в некоторых местах даже высадили небольшие клумбы с цветами и на что с небольшое место под парк На этом настоял сам тэд наблюдая как и хиро за всеми этапами строительства. седьмой день удивил уже самого командира в этот раз магазин начал присылать просто огромное количество ферм, причем многие из них были начальных уровней. Место для шахт занимало чуть ли не треть всей тренировочной площадки, и это было оговорено еще на этапе создания плана. Вторую треть занимали высокие многоэтажные здания, в которые будут расселяться все те, кто будет участвовать в тренировке. В каждом таком здании было не меньше 50 этажей, а самих таких зданий насчитывалось несколько сотен. Человеческий муравейник, другого подходящего слова не найти. В каждом таком здании могло поместиться около тысячи человек. Оставшаяся треть для всех прочих нужд, включая тренировочные площадки различных уровней, оздоровительные комплексы, несколько больших столовых и много чего еще. На что с места даже для более приземленных развлечений по типу большого бассейна и нескольких теннисных кортов. Теперь понятно, почему Тед настаивал на куда большем размере строительства – С его запросами 5 квадратных километров уже не кажутся настолько большими. Хотя, откровенно говоря, все равно пришлось увеличивать запрашиваемый объем строительства из-за постройки многоэтажных зданий, иначе они бы заняли не треть, а минимум половину всей площадки. Но это не так страшно, и на такие меры можно было пойти. Когда совсем была покончена, глава Аркакиса попросил командира уведомить всех о сборе в тренировочные группы. С завтрашнего дня, кто хочет стать сильнее и получить право отправиться в другую галактику, должны прибыть с утра и выстроиться перед тренировочным полигоном. Почему завтра? Потому что еще необходимо подготовить некоторые детали, включая место для такого масштабного события и обеспечить всем необходимым. Такие массовые скопления людей в одном месте, да еще и в такую жару, а на улице самое настоящее крымское лето, требует тщательной подготовки. Не хватало еще, чтобы пришедшие записаться на тренировку теряли сознание из-за долгого стояния под солнцепеком или чего-то подобного, хотя это можно использовать как один из этапов отбора. Но, по словам Тета, людям необходим сегодняшний день, чтобы подумать и окончательно принять для себя решение, готовы ли они пойти на все это. Им необходимо все тщательно обмозговать, не в спешке и только после этого собираться. Утро следующего дня после всех приготовлений удивило не только командира, но и остальных. «Желающих начать тренировки было не несколько десятков тысяч, и даже не сотен. Как минимум миллион человек изъявили свое желание присоединиться. Проблема заключалась в том, что подготовленное для всего этого место могло вместить максимум несколько сотен тысяч человек, но точно не такое количество. Я же говорил, хмыкнул Тед, локтем стукнув командира в ребро». Место будет маловато, и это только начало. Готовься, впереди нас ожидает по меньшей мере неделя без нормального сна.